Глава тридцать девятая Миг, и перед глазами все проносится, когда летишь в пропасть, и под ногами нет опоры. Кто-то хватает меня за руку, крепко сжимая запястье. «Тася, я держу тебя!» «Стас! Стас!» Кричу. Стас лежит на самом краю, и под ногами осыпаются камни. Камила упала. Я слышала, как приземлилось ее тело, и она глухо застонала, разбиваясь о скалы насмерть. «Не смотри вниз, Тася. Я держу, маленькая. Я не отпущу, не бойся. Тебе больно. Отпусти. Я хочу этого, правда. Или вместе упадем, или выберемся. Выбирай, малыш. Мне уже нечего терять. Если ты упадешь, я прыгну за тобой. Я прыгну за тобой следом. Не надо. Стас, не вздумай прыгать. А ты не вздумай падать, и мне не придется прыгать. Я держу тебя. Я никогда тебя не отпущу». А Камила? Почему ты не схватился за нее? Она же была ближе. Она никогда не была ближе, Тась. Никогда для меня. Только ты. Только ты, принцесса. Держись, Тась. Держись крепко за меня. Я не уроню тебя ни за что. Стас достает меня. Сантиметр за сантиметром поднимает. И когда я оказываюсь на земле, то вижу, что он весь в крови. Его рубашка промокла. Он прижимает к боку ладонь, тогда как меня все трясет. Я реву, как дура, и не могу остановиться. Хватаю свою накидку и даю ему. «Прижми, прошу, прижми к ране!» «Тася, все нормально!» «Стас, не отпускай!» «Не отпущу!» «Ты сказал, что любишь меня. Зачем? Чтобы я не прыгнула?» «Нет, потому что это правда. Ты даже представить себе не можешь, что значишь для меня. Ты все, что есть у меня. Ты смысл, ты воздух, ты жизнь, девочка!» Маленькая моя Тася, ты мое сердце. Прости, что не верила. Прости, Стас. Обнимаю изо всех сил, а Стас целует меня, крепко прижимает к себе. Не плачь, малыш, все будет хорошо, Тась. Все закончится. Я не хочу, чтобы заканчивалось. Я хочу жить, Стас, жить с тобой. Как? Как ты меня нашел? Стас наклоняется и шепчет мне на ухо. Услышал. «Где бы ты ни была, мое сердце бьется только рядом с тобой. Я просто шел на звук». «Дурачок, дай свой телефон, быстрее!» «Но в скорую я не успеваю позвонить, потому что к нам подъезжает большой черный джип. Из машины выходит высокий мужчина. Здоровый, широкий, в плечах. Он уверенным шагом подходит к нам, пока я прижимаюсь к Стасу, содрогаясь от ужаса. Знойный брюнет, у него тату на обеих костяшках рук». Внешность, как у бандита. И он, он похож на медведя. Стас, живой? Да, забери ее, Бакир, увези. Боже, это же сам Михаил Бакиров. Я столько о нем слышала, и вот теперь впервые вижу. От его вида кровь стынет в жилах, а энергетика кажется просто сумасшедшей. Поезжай с ним, Тась, бегом. Нет, я с тобой. Тебе надо в больницу, я поеду с тобой, Стас. «Я тебя тут не брошу!» Хватаюсь за Стаса просто намертво. Он стал бледным. Из его огнестрела то и дело хлещет кровь. «Бросишь! Иди! Это приказ! Быстро!» «Иди сюда! Скоро тут будет жарко!» Бакиров буквально отрывает меня от Стаса и отводит на трассу. «От шока я не могу упираться!» «Все расплывается от слез!» «Я не понимаю, что происходит! Почему мы оставляем здесь Стаса?» И почему этот Бакиров сейчас достает пистолет и заряжает его? Что вы делаете? Что происходит? «Цирк не для дам». Строго чеканит Бакиров и быстро передергивает затвор. Мы выходим к дороге, где я вижу знакомую машину. Грач, боже, я не видела его сто лет. «Забирай ее, быстро. Валите по окружной, в объезд. Понял? Понял, садись, бегом». Они куда-то очень спешат. Бакиров передает меня из рук в руки, и Паша быстро усаживает меня на переднее сиденье. Мы проезжаем буквально сто метров, прежде чем разминаемся с несколькими машинами. Я узнаю за рулем одного из них мужчину. Это отец Камилы. И они... Они едут туда, где Стас. «Паша, развернись! Роберт понял, где мы! Он поехал туда! Развернись!» «Нельзя! Сиди тихо!» Грач крепче сжимает руль, но вместо того, чтобы развернуться и помочь, сильнее вжимает педаль газа. Мы несемся как проклятые, тогда как я не знаю, что и думать. Там на горе остались только Михаил Бакиров и Стас. Они двое против шести человек, как минимум. Паша, развернись! Там их всего двое, а этих машин четыре. Стас ранен, ему нужна помощь, я нужна ему. Он молчит, даже не смотрит на меня, и тогда я просто взрываюсь криком: Ты что, не слышишь, Паша? «Прошу, вернитесь, помогите Стасу!» Уже в машине, давя слезы, умоляюще смотрю на Пашу. «Не могу. Я должен довести тебя до дома. Таков уговор». «Какой еще уговор?» Бакиров сказал приехать и забрать тебя. «Все. Про Стаса он ничего не говорил. У меня даже ствола с собой нет. А там, похоже, война сейчас будет». «О, Боже. Ага. Прикинь, еще полчаса назад я даже не знал, что ты живая». Так что успокойся и дай мне нормально довести тебя до дома. Я боюсь, Паш. Знаю, мне тоже стрёмно. И не только потому, что вижу тебя живой. Стаса нет всю ночь, и новостей тоже никаких. Паша остается караулить меня дома. Часто кому-то звонит, ругается. Тогда как я не знаю, что и думать. Секунды режут нервы. Я не то что спать, дышать едва могу. Дрожь пробирает тело а секундная стрелка, кажется, едва ползет по циферблату. «Мне страшно. Я же бросила Стаса там. Отец Камилы наверняка все понял. И я... Я хочу к нему. Я просто хочу к Стасу». «Таисия, подъем!» Вскакиваю с дивана, как только Паша входит в дом среди ночи. Сердце стучит уже где-то в горле. Я едва стою на ногах, так боюсь услышать страшное. «Какие новости, Паш?» «Хорошие». Наконец-то, хорошие. Едем. Мы выезжаем сразу же. Паша отвозит меня в больницу, где у входа я вижу несколько мужчин, коротко здоровающихся с нами. Лавр и Валера. Я их узнаю. Остальных не знаю. Но это не важно. Я бегу по коридору, придерживая халат на плечах и с опаской осматриваюсь по сторонам. Где он? Где Стас? Там. Последняя палата. И не ори. Реанимация. Я добегаю до палаты и распахиваю дверь. Вхожу внутрь и вижу Стаса. Он лежит на больничной койке. Рядом пищат приборы. Капает капельница. Укрыт до пояса. А на ребрах сбоку все заклеено. Трубки торчат. Он после операции. Стас. Слезы застилают глаза. И я подхожу к нему, осторожно касаясь его руки. Стас глаза открывает. Улыбается. Привет, принцесса. «Стас, я так испугалась! Что там произошло? Откуда столько людей?» Отец камилы нагрянул. «Он понял, да? Будет нам мстить теперь?» «Нет, никто мстить не будет. Ни за что и некому». Все, Тась, все закончилось. Бакиров помог. Дотащил меня в свою машину, а дальше уже пацаны приехали. Морщица, кладя ладонь на ребра, а там куча бинтов, кровью пропитанных. «Тебе больно? Стас, скажи...» «Нет, все хорошо. Теперь не больно». «Прости меня. Ты не вредил нашему ребенку и не похищал его. Я должна была поверить тебе». «Прости, Стас, я не знала. Я так запуталась». Беру его ладони, целую, прикладываю к своей щеке, а Стас слёзы мои вытирает и сам плачет. «Тась, ты не знала. Это ты меня прости». Я не нашел ребенка. Прости меня, девочка. Клянусь, я бы выменил жизнь за нее. Я бы тоже, я бы тоже выменила. Мы в палате одни, в реанимации очень тихо. Сбоку капает капельница, а мы со Стасом держимся за руки, плача и успокаивая друг друга.